Над прервал рассказчика и обернулся к остальным. Он быстро пересказал все, что узнал от индейцев. По ходу рассказа глаза членов экспедиции округлялись все больше и больше. Потом капитан Ваксман послал Йоргенсена осмотреть стену. Пока дожидались, Над убедил Ваксмана разрезать путы на запястьях пленного шамана. Капитан согласился, поскольку тот уже пошел на сотрудничество.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 Так или иначе, вспыхнула эпидемия. И племя запаниковало. У них за спиной в дверях показался Йоргенсен, хмурый как тучи. «Старик, он прав. На стене кое-что намалевано. Один в один татуировка агента Кларка». Он брезгливо поморщил нос. «Правда, пахнет она, словно рисовали просячим дерьмом или вроде того».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 Я услышал, как вы поднялись по реке и пошел посмотреть, кто такие. Он глянул через плечо на ягуара Мани. Меня выследили. Запах смерти пристал ко мне так же, как к тебе. Натусился на пятки и кинул взглядом Мани. Белок держал тортора на поводке. Зверь ощетинил загривок и возбужденно метался из стороны в сторону, одержимый страхом. Остальное перевел Коуве. «Это все, что он знает». Ваксман подозвал Йоргенсена, и тот перерезал путы на лодыжках старого шамана. «Что скажете?» — спросила Келли, по-прежнему сидящая рядом. «Не знаю», — пробормотал Над, вспоминая усеянный трупами лес вверху по тропе. «Он-то решил, что нападение началось с той стороны ручья». Однако, если верить рассказу очевидицы, враг таился в самом ручье. В беседу включился Коува. Эта история тесно переплетается с легендой об Аан-Али. Говорят, они способны повелевать джунглями. Но кто мог напасть из ручья и убить всех туземцев, недоумевала Келли. Коува медленно покачал головой «не представляю». Их внимание привлекла суета у дверей. В шабану протиснулся старший сержант Костас, волоча за собой носилки. Поверх лежало мертвое тело, тело одной из жертв. У них за спиной раздался пронзительный вопль индейца. Над обернулся. Шаман пятился к стене с выпученными от страха глазами. «Уберите проклятие!»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 Не будь тело так разодрано падальщиками, я, может, и смогла бы дать определенный ответ. Над смотрел на закат, прислушиваясь к обсуждению. Он вспомнил слова исчезнувшего шамана. Они своего не оставят. И задумался над резней у тропы и болезнью, поражающей все новые жертвы здесь и на его родине. У него появилось тягостное предчувствие, что последний час уже не за горами. Глава девятая. Ночное нападение. 14 августа. 0 часов 28 минут. Джунгли Амазонии. Келли внезапно проснулась и едва не выпала из гамака. Ей приснился кошмар. Содержание его Келли не помнила, кроме того, что он был как-то связан с погоней и мертвецами. Она глянула на часы. Светящееся табло показало, что уже за полночь. Окружавшая ее шабану было объято сном. Не спали только часовые. Тут, что стоял у костра, и его напарник, стерегущий вход. Еще одна пара патрулировала снаружи. Остальные улеглись по гамакам, восстанавливая силы после ужасов прошедшего дня. Неудивительно, что ей снились кошмары. Вспомнить хотя бы рассказ о резне, изуродованный труп на ее столе, растущее напряжение, и все это на фоне постоянного страха за семью, оставшуюся дома в Виргинии. Подсознанию Келли многое пришлось перемолоть, пока она лежала, забывшись сном. Вечерняя сводка из Штатов оказалась не лучше дневной. Были выявлены еще 12 случаев заболевания и три смертельных исхода. Скончались двое детей, пожилая сиделка из Палм-Бич. В то же время в бассейне Амазонки смерть и болезнь бушевали подобно пожару в засуху, охватывая все новые поселения. Люди либо замуровывали себя в домах, либо спасались бегством. В Манаусе покойников жгли прямо на улицах. Мать Келли заверила, что среди исследовательской группы Инстара пока не зарегистрировали ни одного случая. Однако и победу было праздновать рано. Согласно последним данным, собранным при анализе отчетов из Амазонии, где развитие эпидемии прослеживалось с самого начала, инкубационный период продолжался от трех дней и более вплоть до недели. Все зависело от состояния здоровья пациента в момент заражения. Чаще других заболевали дети, не получавшие достаточного питания или ослабленные паразитами. Бактериальные патогены, судя по заверениям Центра по контролю заболеваний, не могли спровоцировать такую вспышку, тогда как различные вирусологические экспертизы были еще не закончены. Значит, причина до сих пор оставалась невыясненной. Несмотря на общую тревожность, статистики были известия похуже. Мать выглядела бледнее обычного, когда сообщала Келе подробности по спутниковой связи.